Я вышла из дома, но к Вальгардовой избе не повернула, а остановилась за углом. Через какое-то время послышались шаги. Местина направлялся к отхожему месту. Я обождала, пока он покажется оттуда. Вышла из-за угла, убедилась, что он меня заметил, и пробежала к бане. Юркнула туда, спряталась за косяк, еще раз оглядела двор. Вроде никого нет. Я села и стала ждать. Сердце у меня так билось, что хотелось придержать его рукой. Если кто увидит, что я переглядываюсь с чужим парнем... Вот уж, чем меня никогда не попрекали, так это распутством. Но глупо было беспокоиться о своей славе, когда Эльги грозило нечто похуже. Стало темно. Кто-то загородил дверь. Потом в полголоса помянул «Йотанову мать». Вопрямляясь, это дылда стукнулся головой о косяк. «Тише ты!» Я схватила его за руку и потянула в темный угол. Толкнула, прикрыла дверь, но не полностью, чтобы никто не заподозрил, будто в нетопленной бане кто-то есть. «Послушай!» Я встала перед ним. Он сидел на скамье, вытянув длинные ноги чуть ли не на всю баню и видно было, что пивом он угостился от всей души. — Ты что-нибудь соображаешь? Или я зря тебе столько подливала? — Я все соображаю, — мистино засмеялся. — Только пока не знаю, ты и сама хотела со мной повидаться, или тебя сестра послала. — Ну, я согласен на то и на другое. Моя сестра просила меня поговорить с тобой. Мне хотелось ради осторожности понизить голос но для этого пришлось бы подойти к нему поближе, чтобы он меня расслышал. Я не решилась. «Ты можешь дать слово от имени Ингвара, сына Ульва, что он отомстит за нашего родича Вальгарда, если моя сестра согласится стать его женой?» «Так я для этого и приехал!» Он хлопнул себя по бедру. «С самого начала вам всем об этом твержу!» а вы сперва хотели меня утопить. И только гибель твоего дяди спасла от ужасной гибели меня. Я твердо намерен попасть в Алгалу, а для этого надо погибнуть в бою, поэтому я решительно не согласен быть растерзанным сумасшедшими девками. Ну уж, если кому судьба появляться не вовремя, то мы не виноваты. А мне сдается, я появился очень даже вовремя. Ведь этот ваш второй жених, князь Девислав, едва ли побежит мстить за Вальгарда. Видно было, что он слишком пьян, чтобы сосредоточиться на деле. — Я не собираюсь болтать здесь с тобой всю ночь. Если тебе надо проспаться, то я лучше приду с утра. — Да ладно тебе! Он вдруг наклонился вперед, поймал меня за подол и подтянул к себе. Я упиралась, стараясь не шуметь. Я что, похож на пьяную свинью? Похож. Я все понимаю, успокойся. Он провел рукой по лицу. Так твоя сестра, согласна? Согласна, если Ингвар выполнит условия. Но ее родные, мать и князь, не согласятся, поэтому тебе придется увести ее украдом.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 Погляжу я на того болвана, который пытается отнять у меня девушку. Едва ее увидев, я понял, эта девушка будет моей, ну, то есть нашей, Ингвара Конунга. Я еще не знаю, как, но будет, даже если мне придется уговаривать ее и запугивать, как Скирниру Герт. «Ты знаешь, кто это такие?» Примечание.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 но он будто этого не заметил и снова ее взял. Брали украдом. Не для знатных людей. Настоящий брак заключается в согласии родни, с приданом и дарами. Ты это знаешь не хуже меня. И мы хотим, чтобы ты и Ингвар, Конунг, хорошо уяснили кое-что. Мы все помним, почему обручение моей сестры Ингвара уже было расторгнуто один раз. Его отец опозорил себя, продав свое честное слово за то ожерелье, что ты привез. Если теперь Эльга возьмет ожерелье снова, это будет означать, что в приданной она приносит возвращенную честь Ульва Конунга и его сына Ингвара. Даже если другого приданого не будет, и она станет настоящей его женой, княгиней, королевой, и будет делить почет и уважение, которого Ингвар сумеет добиться, и ее сын будет его первым и полноправным наследником. Ты имеешь право обещать это от его имени? Еще забыла. И покупать ей все украшения, на которые она укажет? Да тебе бы на тингерейче держать, восхитился Мистина. Кто тебя научил? Если отец, так я пойду к нему, и мы все обсудим как следует, сидя за столом. На самом деле мы с Эльгой все обдумали по пути из леса домой. Мы хорошо знали разницу между свадьбой с брачными дарами и обычным украдом. Неважно, кто меня научил. Ты можешь дать слово? Клянусь Одином или Перуном, если тебе так понятнее. Я засмеялась. Он говорил со мной на северном языке и думал, что я не знаю, кто такой Один. Она выйдет ко мне утром. Я уезжаю на заре. Не думай, что здесь одни глупцы. Если она просто уедет с тобой, вас поймают еще до первого поворота реки. А надо не попасться до утра, поэтому завтра тебе далеко уезжать не следует. Вы подниметесь по реке до ручья, заведете в него лодки и вытащите их на берег. Спрячьте в кустах, чтобы с реки не было видно. Там роща, а в ней глубокий овраг. «В нем вы и ждите. Через несколько дней мою сестру отошлют из дома. Но она пойдет не туда, куда ее пошлют, а к вам. Тогда вы и увезете нас, а дня два-три, надо думать, нас не хватится». «Вас?» — он подтянул меня к себе поближе, но я отодвинулась и снова отняла руку. «Ты тоже поедешь. Я всегда буду сопровождать ее».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 Разгоряченное лицо Мистины уткнулось мне в шею под косой. — Ну, куда ты? — бормотал он, целуя меня в шею. — Не спеши. Побудем еще. Может, ты сдурел совсем? Я отпихнула его изо всех сил, толкнула дверь и выскочила наружу, уже не заботись, есть ли кто рядом, и пустилась бежать к Эльгиной избе. Сердце колотилось, пробирало дрожь, но не от страха, а не знаю от чего. Щуки горели. Я была возмущена и в то же время фыркала от смеха. «Вот дурень!» Но уже возле двери Вайгардовой избы я перестала смеяться. «Если наш замысел сорвется...» «Это дело, что киевский верзилы хотел сделать со мной, с Эльгой сделает медведь» местина то еще ничего себе!» Я тайком передала Эльге, о чем мы договорились, но о завершении нашей с Местиной беседы смолчала. «Почему-то я знала, ей будет неприятно услышать, что он лез ко мне. Может быть, ей надо было это знать, но просто мне не хотелось об этом говорить. Мы легли спать у домаши на палатях, как почти всегда»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 От бора до бора в зелену Дуброву, Ой, рано-рано в зелену Дуброву, Положу русалку под тяжелый камень, Ой, рано-рано под тяжелый камень. По дороге вдоль реки из Люботиной Веси Шла толпа девушек с охапками травы в руках. Все были одеты в праздничные паневы И сорочки с заплетенными косами, С пышными венками на головах последними перед Купалой. Только одна еще несла в себе силу дикой стихии, идущая впереди была в одной белой рубахе, увитая жгутами из травы и цветов, в огромном венке, закрывающем лицо с распущенными светло-русыми волосами. Заканчивались русалычьи велик дни. Развелись венки на березе в роще, уплыли цветы вниз по великой, Оставалось последнее — проводить русалок из «Зеленого мира» туда, откуда они пришли. Положу русалку под тяжелый камень. Ой, рано-рано под тяжелый камень! Здесь ей почевати, лето летовати. Ой, рано-рано лето летовати. Здесь ей почевати, зиму зимовати.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 Сильнее всего мучила неясность этого будущего. Последние годы она прожила, твердо зная, что ей предстоит. Выйти за Девислава и стать княгиней Зоричей. Но необходимость мести за отца развернула ее мысли к другому. Опять к Ингвару, сыну Ульва. Это значило не Кривичи, а Ильминские по озеры, не Зорин городок, а Волховец, а еще.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 Лада? суденница Доля? Солонь? Солнечная дева? Может быть, Фрея, о которой Эльге еще в детстве рассказывал отец? Как тут угадать? Выбрав из кучи травы самые лучшие цветы, Эльга покрыла ими след богини, касаясь камня так ласково, будто это могла почувствовать небесная гостья.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 Теперь девушка могла найти в себе смелости на то, чтобы оторваться от рода и семьи, от судьбы, благословленной предками по матери, и пуститься в путь под покровительством одних лишь богов. Ну и еще варяжских предков отца. Они хорошо знали, что значит бросить все и уйти в поисках счастья, надеясь лишь на свою удачу. А удачи у нее было много ведь ей оставили ее по наследству не только отец, но и сам Од Хельги.